26 «Так, всем прием! Ракеты не тратим! Огонь только из пулеметов!» Прокричал я в общий канал связи, когда на радаре появилась неопознанная точка, идущая к нам на наперерез. «Тренируйте маневры! Условное прикрытие или перехват! Короче, что угодно, но на цели на земле не тратится!» «Принято!» В разнобое раздались подтверждения. Хок давай выше, а не то попадёшь под действия их сканеров. Не торопись и не увлекайся. Бен, Руперт, возьмите левее и проверьте, что впереди. Аккуратней, у них тоже могут быть летуны, коптеры и дроны». Как самый опытный, я поднялся выше всех и теперь изучал пространство внизу, как некий слоёный пирог. На верхнем уровне следил за остальными птичками, а на нижнем — за фурой. В пути мы были уже седьмой час. Тело у всех затекло, у Руперта задница вспотела. Пока ему не запретили эфир засорять, он об этом каждые полчаса ворчал. И общее состояние было на грани расслабления и полудрёмы. Так что враг появился весьма кстати. По договорённости с местными ополченцами, блокпосты мы прошли быстро и тихо. Но потом специально засветились, проехав через несколько крупных поселений. Рассчитывали, что новость о незащищённом транспортнике с таинственным грузом быстро разнесётся по округе и достигнет нужных ушей. Тех самых, которые было бы неплохо надрать. Потом вырулили на тракт, взяли крейсерскую скорость, максимум за разумный расход, и попёрли. Оставалось только ждать. Ну или не ждать, если у плохих парней сейчас были более важные дела. «Может, это случайный попутчик?» — спросил Ли, летевший дальше всех от подозрительного маркера. «Сомневаюсь», — ответил я. «Фура пытается изменить курс. Если взломать не пробует, то чем-то сбивает навигатор». «Может, совпадение?» — спросил Руперт. Хм, «А ты разве веришь в совпадение?» — усмехнулась хок «Как бы нет, но летать, похоже, не мое!» — вздохнул Руперт. «Жопа вспотела и укачивает!» «До дома дотяну, а там вычеркиваете меня из летунов!» «Так, понеслась! Фуру хакнули!» — прикрикнул я, глядя на данные системы. «Это уже точно не совпадение!» Урал неспешно, без резких движений, начал менять траекторию движения. Пока еще он оставался на тракте, но перестроился и явно нацелился съезжать на первой же развилке. Ровно туда, где сейчас притормозил незнакомый джип. Я отправил Искорку просканировать, что там за хакеры, и переключился на наших летунов. Не считая Руперта, ястребы держались прекрасно. Не стрижи на показательных выступлениях, конечно, но боевая слаженность сказывалась. Лихо перестроились, распределили секторы и уже кружили над джипом, перекрывая возможные пути ухода с нашим грузом. Внутренне я был даже рад, что Руперт не вдохновился полетами. Как-то у меня успела сложиться картинка, что отряд Хоук станет нашим ВВС. Свою ласточку я оставлю себе, прогнав её через трансформацию. Только сперва пулемёт на неё повешу, благо что есть запас и оружия, и креплений. и Итого, у Челаба будет пятёрка асов естребов а шестой орнитоптер отдам Эбби для разбора и изучения. Или как запасной пусть будет. Ладно. «Что-то я размечтался. Пока шестой орнитоптер вместе с моим порталом уже делает ноги, так и не взлетев». «В машине трое», — отчиталась искорка. «Два клона инженерный кастом. Совсем простенький уровня таймыр, но через него ретранслирует сигнал дальше». «Локацию можешь засечь». «Да», — уверенно пискнул дрон. «Не ломайте их сразу, мне нужно время». Я хотел было возразить, что мы не такие кровожадные, но заметил, что каждый, и даже Руперт, уже отчитались о захвате цели. Да и сам я на автомате уже вывел все данные и активировал целеуказатель. Осталось только отмашку дать. «Не торопимся, следим пока!» Выдал я команде, а потом снова обратился к Искорке. «Вернуть контроль над машиной сможешь?» «Автопилот в любой момент могу сломать!» Раскрепил дрон. «Но совсем сломать мягко не получится, но я уже знаю, куда они едут». «Чудно!» — я посмотрел на карту. Точка мигала в каких-то сорока километрах. Никаких подробностей больше не было. Все-таки далековато. Оставив ястребов следить за фурой и джипом, я поднялся еще выше и, ускорившись, полетел к базе. «Скорее, это был бандитский блокпост в шаговой доступности от тракта». Справка по сектору выдала, что раньше там располагался перевалочный пункт авангарда, потом временное пристанище фогеров После того, как их оттуда удалось выбить, здание, похоже, пошло по рукам. Я завис, прячась в небольшом облачке над бетонным трёхэтажным зданием в виде ступенчатой пирамиды. Широкий первый этаж с внутренней парковкой и скрытым шлюзом. Второй этаж поменьше, а третий совсем крошечный, зато с выходом на террасу. Возможно, когда-то здесь было уютно, но каждая смена хозяев оставила свои следы. И наспех заделанные пробоины, и новые кривые граффити, и даже следы мерзлоты, которая вырастила грибы и плесень, чтобы забрать здание себе. Сканирование показало, что внутри только дроиды. Всего один оригинал и солянка из семи клонов и кастомов. В гараже две машины. Через стену искорка не умела определять марку, но их мощность её не впечатлила. «Одним словом, грусть и печаль, а не разминка». «Алекс, какой план?» — спросил Хоук, появившись в пределах видимости. «Вызывай ополченцев», — сказал я и задумался. «А правда, какой план? Ни опыта, ни трофеев. Наша фура, похоже, единственное, что есть у них ценного. В плен брать и передавать дроидов ополченцам — только время тратить. А операторов всё равно схватить не сможем. Они при любом раскладе уйдут». «А раз уйдут, то...» «В общем...» — наконец произнес я. «Устраиваем образцово-показательную демонстрацию силы». «Это как?» «Громко и пафосно. Пора выйти из тени. Пусть страна узнает своих героев. Активируем режим пчела промо Снимаем все на камеры и распространяем по мерзлоте. Показываем ополченцам, под чьим крылом лучше объединяться. Это раз...» «Попутно объясняем всем, что в наших секторах хулиганить не надо. Это два». «Класс! А можно я?» — спросил Ихок. «Давай, я тогда сниму с эффектного ракурса». Искорку я отправил поближе к базе, а сам сместился так, чтобы в поле зрения оказалось и здание, и джипс нашей фурой. Подо мной тут же выстроились четыре размытых сгустка. Как я понял, это птички под маскировкой. Хок начала обратный отсчёт, и когда Уралу до базы оставалось чуть меньше ста метров, скомандовала выход из маскировки и снижение. Я тоже снизился, просто чтобы всё лучше видеть и детальнее заснять. В центре кадра — здание, окружённое тремя орнитоптерами. Четвёртый завис над дорогой, пропустив вперёд машины. Практически полицейская операция с вертолётами и прожекторами. Жалко только, что ещё не стемнело, а то было бы эффектней. «Внимание!» Раздалось по округе, причем голос Хоук гремел, как через громкоговоритель. Либо уже нашла новую опцию в орнитоптере, либо это навык из категории акустических ударов. «Вы окружены! Сопротивление бесполезно!» На этих словах Хоук выпустила очередь, прошившую джип через весь кузов и раскурочившую его капот. Машина вильнула на обочину, уткнулась сугроб, но, пробуксовав, продолжила движение к зданию. «Операцию проводит группа быстрого реагирования «Челап». Всем выйти из здания и сложить оружие! Повторяю, сопротивление бесполезно! Согласно регламенту КСОАМ, преступление против мирного населения...» И хок понесло. «Я уже все ждал коронную фразу, а теперь горбатый...» но хокс сфокусировалась на презентации возможностей челаба чуть ли не адрес сайта проговорила на котором роберт ворм сити вел дела для красоты картинки она дала еще пару очередей развалив весь третий этаж буквально срезала один угол а потом и стену обвалила. никто так и не вышел я даже подумал что народ уже покинул синхронизацию но искорка выявила три активных маркера ориджинал и два клона решили пойти на прорыв Этим они только улучшили нам сюжет. Машина выскочила из шлюзового тоннеля и тут же попала под прикрёстный огонь двух орнитоптеров. Мощно, жёстко, быстро. М да, когда-то мои переговоры с бандитами заканчивались обещаниями найти меня и прикончить. Ещё и каждый норовил по шее пальцем провести для пущей убедительности. Но времена меняются. «Челап на страже!» «Челап на земле и в воздухе! Челап выходит на тропу войны!» Мы еще минут на десять задержались, ноги размять. Я перепрошил автопилот фуры, заодно закинув в нее найденное оборудование для взлома. А Хоук с парнями проверили, что и кто уцелел в здании. После проверки уже никто. После мы зафиксировали все необходимое для получения премиальных от КСАМ хотя сделали это не ради денег, а для лишней рекламы. Запись сразу отправили Роберту, чтобы он смонтировал и распространил по всем каналам. И дальше мы погнали уже не скрываясь, до самой станции. Встречали нас так, будто мы какие-то рок-звезды, и приехали выступать исключительно с лучшими хитами. Все на станции высыпали на крышу, махали руками и подпрыгивали каждый раз, когда очередная птичка садилась. Вот только места хватило только для трёх орнитоптеров. Остальные пришлось сажать в поле. А если точнее, на ближайшем холме. Это место мы заранее выбрали для постройки собственного капонира. Роберт уже даже какие-то сметы подготовил. На сей раз он твёрдо решил обойтись без участия Ронангрупп или каких-то других подрядчиков. Исключительно своими силами. Для этого у нас были новые споты. Я приземлился первым и тут же убежал встречать фуру. Очень уж не терпелось установить портал и убедиться, что он работает. Парковку очистили заранее, выгнав на улицу все наши патрульные машины. «Растёт челап на Ксамовских харчах!» «Заслуженно растёт. Уверен, что Роберт ничего лишнего не взял бы. Но то, что причитается, выжил бы до максимума». Орнитоптер из фуры я сгрузил перед выездом. Точнее, меня перехватил зяблик, который в первый раз протупил и с Хоук не поехал, сославшись на боязнь высоты, но уже трижды об этом пожалел. К нему вышла Хоук для учебы и инструктажа, а я поехал через шлюз. Место для портала определили в мастерской у Николаевича. Но второго механоида мы еще не заработали, и к Суам пока не смогли согласовать нужную сумму. Так что места было много, и оно пустовало. Все домочадцы мигом слетели с крыши и набились в мастерскую. Подтянулся Руперт и принялся отвечать на вопросы зрителей и комментировать мои действия. Опять в основном врал, но делал это достаточно убедительно. Только Эбби раскусила, махнула рукой и, подойдя ко мне, принялась тихонько помогать. Знала, что я всё равно потом расскажу и всему научу. Загрузив портал на вилы погрузчика, я подрулил к дальней стенке и начал установку. Эбби тут же, на лету, сварила раму так, чтобы портал стоял ровно. Плюс мы залили щели герметиком для максимальной устойчивости всей конструкции. Можно было пробовать. Я поймал чибзика, который всё время вертелся под ногами, и достал ключ-манипулятор. Оглянулся на команду поддержки. Жестом попросил отойти подальше, от Дженериков при полном параде, наоборот, подозвал к себе. Раньше само не выпрыгивало, но береженого сама мерзлота бережет. Итак, момент истины. Портал на 37-й связан с приютом. Плюс есть еще два неизвестных выхода, которые обязательно нужно будет изучить. Что там будет, можно только догадываться. Может, тоже разлом, а может, глухомань в серой зоне на нашей стороне. Хотелось бы, конечно, глухомань рядом с большой скайкрафтовой шахтой и популяцией особо ценных пород монстров. Таких, чтобы не только опыт, но и ценный мех. Но лучше пока не загадывать. Сейчас важнее проход к приюту. А приют, в свою очередь, связан с разломом и землями за разломом. Место для моих вылазок и добычи полезности, считай, тренировочная площадка, где я собирался зависнуть, пока не буду готов к битве с боссом. Я активировал ключ-манипулятор, направив его на дверь в районе чайно-сектора. Экранчик загорелся, побежали данные, и мастерскую залил перламутровый свет. Чип -зиг -зиг зашипел словно встревоженная кошка, выгнулся дугой и, оставив на броне пару царапин, зигзагами ускакал на парковку. Надо будет ограду вокруг портала сделать, чтобы ни Мэйли, ни Кузя с ним ничего не наворотили. Эбби выдало что-то матерное. Николаич тоже восторженная, но вполне приличная. Руперт хихикнул в духе «Я-то знал! Я знал!» Ха Разгоревшееся свечение спало, сохранившись только по контуру двери. Стабилизировалось и теперь источало ровный и мягкий зелёный свет. Сам портал превратился в смесь зеркала и плёнки, внутри которой появились очертания парковки приюта. Фух! Дверь открылась. Логистика налажена, филиалы соединились. Я подожал еще пару секунд, вслушиваясь в удивленные возгласы команды, и шагнул вперед. Вышел на парковке приюта и даже удивился тому, что на меня никто не напал. Тишина вокруг, пустота на сканерах и только пара заметок в логах, что часть мин исчезла, не пережив встречу с голодными хорьками, неправильно оценившими ситуацию. Я тут же связался с Кирой и договорился, где и когда ее подберу. «Я уже думала, что ты про меня забыл». Одновременно и радостно, и кокетливо ответила девушка. «Даже Абрамов нашёл, как меня вытащить, выкупив чуть ли не целиком все места в караване». «Когда он отправляется?» «Неважно, но я могу на него и не попасть», усмехнулась Кира. «Так что, у нас свидание?» «Скорее, знакомство с родственниками», буркнул я, вспоминая гостившего у нас дядюшку Руперта. «Прекрасно», — Кира явно улыбнулась. «Что мне надеть?» для начала скафандр Теперь уже я улыбнулся. В принципе, этого будет достаточно. Я почувствовал, что соскучился. И, наверное, мог бы ещё долго сейчас проговорить, балансируя между пошлыми шутками, которые так и норовили проскочить, и флиртом забытым навыком в мерзлоте. Но пересилил себя, попрощался и вышел из синхронизации. Спустился на первый этаж, пройдя по станции в полной тишине. Заглянул в мастерскую, найдя там всех все ещё застывших и молчаливо уставившихся на портал. «А нет, не на портал». Все замерли вокруг Роберта, заглядывая к нему в тач-панель. Меня заметили и расступились открыв вид на Боба. «Алексы, ты почту проверял?» — растерянно спросил Роберт. «Нет ещё». Я видел, что болтались какие-то входящие, но в синхронизации тяжело было думать ещё и о почте. «У нас десятки запросов». От предложений сотрудничества до желания переехать в наш сектор. Сработала, похоже, наша рекламная акция. Отец звонил, говорит, «Энигма с ума сходит, что ты нигде не отвечаешь». Ха -ха, да что там, отец?» «Пришел запрос от РИП. Они собираются в наш сектор свои пулевые лаборатории перенести. Свободные отряды ополченцев по всей округе больше не хотят быть свободными. просятся к нам. Охренеть!» «Даже Данди написал, что за последний час пришло столько заявок, сколько с того момента, как мы в Ксуам вступили, не было!» «Это же хорошо!» — я улыбнулся. «Не знаю», — смутился Роберт. «А мы потянем? Это же надо всю структуру менять!» «Потянем? А куда деваться? Либо мы потянем, либо нас!» Я пожал плечами. «Так что лучше мы! Или есть какие-то возражения?» Возражений не было. Поэтому мы засели с Хоук и Робертом в нашем оперцентре, развернули карту соседних секторов и начали думать. Изучать запросы и предложения, обсуждать людей. Удивительно, но надёжных людей сейчас было меньше, чем доступной техники. Я слушал предложения своих помощников, почти со всеми соглашался. Одну только сделал пометку, что нужен отдельный экспедиционный отряд, который со временем со мной отправится за разлом. «Орнитоптеры — это хорошо. Больше, чем хорошо. Но этого слишком мало для того, чтобы остановить фоггеров. Мне нужны были технологии древних. Оружие киберведьм, которые один раз уже побеждали туманных». «Планы, планы. Блин, а у меня же ещё и свидание!»